Глава 5 Остров Узедом. Ракетный центр Пенеменде. 8 февраля 1945 года. Это вторая и последняя попытка. Если не получится взлететь, тормозить не буду. Скачусь на большой скорости с полосы и отправлю самолет в море. Лучше умереть так, чем под пытками. Твердо решил про себя Девятаев. Полоса неслась навстречу бомбардировщику а по ее бокам мелькали маленькие фигурки немцев из технической обслуги. Летчик не обращал на них внимания. Он был целиком поглощен отсчетом скорости. 50, 70, 90. Пора!» С равномерным усилием он оттолкнул штурвал от себя. Тот послушно отодвинулся на несколько сантиметров и вновь заупрямился. «Да чтоб тебя! Двигайся же ты, сука!» Летчик налег на него всем телом. Штурвал упруга с неохотой поддался и ушел вперед еще немного. Не помогло. Самолет продолжал бежать по бетонке на трех точках. Это означало, что нужной для взлета скорость он набрать опять не сумеет. Ситуация повторялась. С той разницей, что попытаться взлететь в третий раз немцы уже не дадут. «Чего сидите? Помогайте, мать вашу!» — крикнул Михаил товарищем. «Давите на штурвал!» Кутергин с Кривоноговым подчинились. Трое заключенных, навалившихся на штурвал, были очень худые и весили по 40-45 пять килограммов. Тем не менее, сдаваться они не собирались. «Тримеры!» — вдруг припомнил Девятаев. «В управлении всех больших самолетов имеются триммерные механизмы, снимающие нагрузки с органов управления. Как же я раньше не догадался!» Догадка посетила потому, что и на его аэрокобре американскими инженерами было установлено колесо управления тримерным механизмом. На советских истребителях такой механизм отсутствовал. В эти напряженные секунды искать проклятое колесо было бессмысленно. Следовало действовать, как бы тяжело ни приходилось. Слаженных усилий троицы все же хватило. Хвостовая часть фюзеляжа нехотя приподнялась над взлетной полосой, Благодаря этому стрелка указателя скорости не замедлила своего движения, как в прошлый раз, а продолжала плавно скользить вдоль округлой шкалы. Скорость нарастала. Мелькавшая под самолетом белая разметка слилась в сплошную полосу. Береговая линия и темневшая в ней море неумолимо приближались. Девитаев не сводил взгляда с приборов: 120, 130, 140. Теперь тяжелый самолет не остановить и не развернуть, только вперед. И только взлет! Стрелка указателя скорости перевалила за 150. Все, мужики, тянем на себя! И опять три пары рук, объединив усилия, начали борьбу с неподатливым штурвалом. Самолет самую малость оторвался от бетонки и тут же снова коснулся ее основными колесами. Затем он подпрыгнул второй раз, третий. Наконец последовал четвертый, едва ощутимый толчок. И бомбардировщик стал медленно отдаляться от полосы. «Летим!» Неистово заорал кто-то из товарищей. Когда Хейнкель оторвался от земли, взятые убитого охранника часы показывали 12.36. На то, чтобы осуществить план побега, группе заключенных понадобилось всего 21 минута. 21 минута! которым предшествовала напряженная полугодовая подготовка.